Глава 47. Вуаля, это искажённая русская валяй. Проблемы любят того, кто умеет их решать. Ну что, Харбин, стало быть, уже не наш, склонившись над картой, открыл неофициальный военный совет великий князь Александр Михайлович. Судя по отсутствию связи, да, кивнул исполняющий обязанности коменданта крепости Владивосток Дмитрий Николаевич Воронец. Казачьи разъезды отправлены в разведку, донесения будут доставлены к утру. Но вот и чудно, неожиданно улыбнулся князь, теперь точно никто не будет мешать работать. Его слова прервал оглушительный пушечный залп, Комендоры бронепоезда, свежеоборудованного 75 миллиметровыми скорострельными орудиями Канэ, учились вести огонь с закрытой позиции. «Прекрасная музыка», – прокомментировал орудийный грохот князь. «Андрей Иванович, а что у нас с боеприпасами?» Начальник минной мастерской Владивостокского порта, инженер-механик полковник Ухлин, вытянувшись в струнку, отрапортовал. «Мастерские работают круглосуточно». Уже имеется по 200 фугасов и столько же шрапнели на каждый ствол. Проблема с алюминием. Ближайшее к нам производство в Нейгаузене, в питсбурге Запросы Холуэра Тенау отосланы. Ответов пока не имеем. Значит, обойдемся без него. Снаряжайте чистым гексогеном. В качестве флегматизатора воск. Все лучше, чем черный порох, кивнул князь. Что с обмундированием? Шьют, хохотнул воронец. Все рыбачьи сети на камуфляж пустили, все зеленое и коричневое уже в дефиците. Молодежь в восторге, а вот старики капризничают, говорят, что войско в таком обмундировании больше на леших походит. С завтрашнего дня для молодежи новое развлечение. Тактические занятия в составе штурмовых групп в поле и в городе. Боевое слаживание проводить до полного автоматизма. Атака перебежками. Пока одна группа двигается, остальные прикрывают ее огнем, затем роли меняются. Учимся окапываться на поле боя. Зигзаг окопов полного профиля, фланкирующий пулеметные позиции, как основа боевых порядков пехоты, с шансовым инструментом. проблема есть? Все проблемы решаемы, улыбнулся Воронец. Вопрос есть. Александр Михайлович, откуда у вас, флотского офицера, такие глубокие новаторские познания в полевой тактике и фортификации? Великий князь бросил взгляд в угол кабинета, где тихо, как мышь, сидел, уткнувшись в бумаге сценарист, и склонился над картой скрывая озорную улыбку. Да, считайте, просто повезло, Дмитрий Николаевич. Нашелся хороший рассказчик, поведавший последние тактические новинки по опыту англобурской войны. И вот в рамках этого опыта компоненты, скорость, концентрация огня и связь являются залогом победы. По насыщенности артиллерии наша бригада будет соответствовать японской дивизии, скорость перемещения обеспечит железная дорога, броневики и повозки со снайперами и пулеметами а что насчет связи? Тот же вопрос в это же время задавал великий князь Николай Михайлович, чьи саперы из Кавказской гренадерской дивизии, растянувшись на 300 верст от станции Кайдалова до Забайкальской, уже месяц усиленно пилили, копали, строили и закладывали, готовясь к встрече дорогих гостей с Востока. Вопрос задавался и князю Накашидзе, его броневики Накашидзе-Шарон, должны были прикрывать огнем и броней должны были прикрывать огнем и броней действия особого батальона и заодно обеспечивать эту связь родоначальник броневиков вздыхал разводил руками ругался на русском грузинском и французском а его лицо изображало скорбь всех кавказских народов дорог в этом медвежьем углу просто не было несмотря на сдвоенные покрышки максимально укороченную колесную базу и облегченный кузов броневики на бездорожье выглядели беспомощно как стадо бегемотов в болоте. Особый батальон, состоявший из выпускников Брусиловского кавалерийского училища, прошедший курс диверсионной и снайперской подготовки и инструкторов буров, особо не переживал по поводу немощи бронемашин и выбирал огневые позиции, обживал подготовленные базы и знакомился с местными проводниками-охотниками. Те с вожделением поглядывали на снайперские прицелы и с удивлением на невиданную ранее камуфляжную экипировку снайперов. После долгих мучений броневики было решено использовать на последнем рубеже обороны, по берегу реки Ингоды, где артельщики купца второго строили прифронтовую рокаду укрепляя существующие дороги, прокладывая новые, попутно копая капониры и расчищая секторы для ведения огня. Близился миттельшпиль партии. В игру вступал неучтенный фактор a uh -huh.